Глава 12. Я быстро ополоснулся и надел приличную парадную одежду, при этом постоянно думая о том, как мне строить защиту, что говорить в свое оправдание. Я был уверен в том, что они начнут с наезда что-то вроде «Ты на кого рыпаешься, шпана подзаборная? Где ты, вчерашний бродяжка, и где герцог и стрелян, уважаемый человек?» Поэтому, когда я подходил к дому на острове, где меня ожидали представители императора, накрутил себя настолько, что уже хотел сходу послать их и империю вместе с императором. Но зайдя в дом, увидел вполне пристойную картину. За столом сидели Оркус, Рик, бабуля и четверо незнакомых мужчин. Пили местный чай и спокойно о чем-то беседовали. Одеты они были в белые рубашки, кожаные куртки и штаны, на ногах кожаные ботинки» но выглядели в своих кожаных одеждах настолько представительно, как будто были в костюме двойки. Двое из них были одеты попроще, шире в плечах и чем-то походили друг на друга. «А вот и мой внук Леонид Сидера, глава рода Сидера», с гордостью в голосе представила меня бабушка. Все мужчины встали из-за стола и кивнули, я кивнул в ответ. «Так приветствуют друг друга равные или почти равные по положению люди», а также ближники, которым это дозволено. «Господин Сидера, позвольте представиться, меня зовут Михаль Кроп, я чиновник первого класса канцелярии Его Величества», сказал подтянутый брюнет, который был больше похож на фитнес-тренера, чем на чиновника, он же и представил остальных. «Мои спутники, Нел Крау, капитан службы безопасности империи», кивнул мне стоящий рядом с ним мужчина с цепким взглядом прокурора. «Граф Эмил и граф Кранш». С удивлением на лицах кивнули мне по очереди мужчины, те, что были одеты попроще. «А вот кто эти двое? Я их-то вижу впервые, как и они меня. Но друг о друге достаточно наслышаны. Эти два воздушных мага должны быть за меня. Наши же люди помогали им земли от твари зачищать», — подумал я и немного расслабился». «Мы с капитаном Неллом прибыли сюда по приказу его величества, а их светлости любезно согласились нас сопровождать. Император в курсе последних событий, произошедших на территории бывшего герцогства Истрелиан, и полностью одобряет ваши действия». Он выражает свою благодарность роду Сидера за расширение территории империи, за то, что вы, как истинные аристократы, до конца стояли на стене против огромного числа тварей, существенно сократив их численность, а также за то, что сразу же приступили к очищению империи от тварей. Император рад, что род Сидера выбрал самое сложное направление империи для возведения своего города – чтобы доказать величие своего рода. И если вам понадобится помощь в укреплении на Западе, он вам ее окажет, так как это в интересах всей Империи. Он понимает, что после Гона были разрушены города, жители Империи остались без крова, и вы все время тратите на их восстановление. Поэтому он решил пойти вам навстречу. Мы сейчас оформим все документы на ваши новые владения, «А вы, как закончите с делами, прибудете в столицу для принесения вассальной присяги императору». Я стоял шокированный от такого поворота событий и даже рот открыл от удивления, но постарался взять себя в руки и вспомнить, чему меня учили на уроках этикета. «Ага, спасибо. То есть спасибо императору за его предусмотрительность, а...» – перевел я взгляд на графов. «Ваше сиятельство!» – не дал мне задать вопрос граф Эмил. «Мы с графом Краншем хотели бы принести вам вассальную клятву». «А... А с родом Истрелян мы расторгли вассалитет в присутствии императорских представителей». Он кивнул настоящих стоящих рядом чиновника и капитана. «На основании нарушения клятвы сюзеренам. После первых дней гона, когда наших вассалов и подданных жрали твари... Он через скрытников передал нам приказ сидеть в своих городах и ждать. Мы ослушались этого приказа, но своими силами всем помочь не могли. Тогда нам на помощь приехали ваши люди, и с их помощью нам удалось очистить наши земли от тварей и спасти множество жизней. Мы очень благодарны вам за помощь и считаем, что нам нужен именно такой сюзерен, как вы. Примите ли вы нашу клятву? Я от такой речи опять впал в ступор и почему-то начал вспоминать, где в это время был сам. Выходило, в тот момент я строил жилье для беженцев, ну, не совсем героическое занятие, но, с другой стороны, мои же люди им помогали, так что, можно сказать, я тоже участвовал. «Конечно, приму, давайте начнем», – постарался я сделать беспристрастный вид». Не отказывать же двум графам, по слухам, сильным магам воздуха, ну а то, что они как бы кинули своего предыдущего сюзерена, так от ничего, он сам виноват. Может, они от него и раньше сбежать хотели, но некому было. Они по очереди приносили мне присягу, а я ее принимал. Бабуля в это время от чего-то всхлипывала. А после мы, довольные друг другом, распрощались. Напоследок граф Кранш тихо сказал. «Извините, герцог». «Но я был очень удивлен вашим возрастом при нашей встрече. Я думал, вы гораздо старше. Ваши люди не говорили, сколько вам лет, но когда они рассказали о ваших подвигах, мне почему-то казалось, что вам минимум 30. Я на это только пожал плечами и сказал, «Не мы такие, жизнь такая. Приходится рано взрослеть, чтобы выжить». Они поспешили в свои графства, им тоже предстояло много работы по их восстановлению – А я пошел к чиновнику оформлять бумаги. И только тут до меня дошло. «Герцог! Меня хотят сделать гребаным герцогом! Да как так-то? Я же вообще во власть не рвался, я только хотел быть главным на своем острове!»